Джексон спал, Натали думала о том, где достать деньги. Обращаться к Шарику — глупо. Оставался только Чарльз Бурнетт, директор Национального банка Наталя. Натали знала о шпионаже в большом бизнесе и сразу разобралась, куда клонит Бурнетт, предлагая помощь. Поначалу мисс Норман с презрением отнеслась к неуклюжим попыткам подкупа, но теперь боязнь потерять Иза делала ее менее щепетильной. Она твердо решила встретиться с Бурнетом. Утром, поднявшись в номер Шалика, Натали быстро разложила почту и, сняв трубку, позвонила в Национальный банк наталья Ее никто не мог услышать. В это время Шерборн брил Шалика и помогал тому одеться. Джексон уже сообщил Бурнату о ночном разговоре, поэтому Натали сразу соединились с директором банка. Разумеется, мисс Норман, банкир, не перебивая, выслушал Натали. С радостью встречусь с вами. Какое время вас устроит? В вашем кабинете в четверть второго. Жду вас. Когда Наталья вошла в кабинет, Бурнет встретил ее как добрый дядюшка. Секретарь Шалика вкратце изложила просьбу. Тысяча фунтов большая сумма, заметил Бурнет, разглядывая ногти, но не выходящая из-за пределы наших возможностей. Пристально посмотрел на Натали. Вы умная женщина, поэтому будем говорить на чистоту. Вам нужны деньги. Мне сведения о деятельности Шалика, имеющие отношение к мистеру Каленбергу из Натали. Натали замерла. В последние дни по обрывкам разговоров между Шаликом и Шербурном, по записям на столе Шалика, секретарь поняла, что готовится операция с неким Максом Каленбергом. Минуту назад это имя ровным счетом ничего для нее не значило. Деловую переписку Шалика вел Шербурн, Натали... Лишь договаривалась о встречах с клиентами, устраивала ленчи и обеды, выступала в роли хозяйки на приемах босса. «Боюсь, я не смогу помочь», — в ее голосе слышалось негодование. «Я не принимаю участие в деловой жизни мистера Шалика. Мне известно лишь, что с недавних пор в разговорах неоднократно упоминалось имя Калленберга». Борнет улыбнулся. «Мисс Норман, от вас потребуются сущие пустяки. Позвольте мне объяснить». Через 20 минут Натали получила пластиковый мешочек с миниатюрным диктофоном, шестью кассетами и высокочувствительным микрофоном. «Содержание записи, мисс Норман, — пояснил на прощании Бурнет, естественно, повлияет на полученную вами сумму. При условии, что вы сообщите мне важные сведения, я могу гарантировать тысячу фунтов».